В XX веке понимание сущности психики радикально меняется. В центре учения Зигмунда, Фрейда и других представителей глубинной психологии оказывается бессознательное. Сверхъестественное явление Карл Густав Юнг соотносит с архетипами, составляющими содержание коллективного бессознательного. Однако теория архетипов, ищущая корни психики в доисторическом прошлом, сама становится новым, а наученным мифом. Одна загадка объясняется другой, и обе они оказываются принципиально непереводимы на язык разума. Сверхъестественно рассматривается как явление коллективного сознания, а вопрос о существовании необычайного, находящегося вне сознания, остается открытым. Эпоха начала века стала своего рода эталоном для каждой новой волны возрождения оккультизма. Интерес к нему достиг пика в первые десятилетия, но никогда не уходил на периферию общественной жизни. Мистический авантюризм, так рельефно воплощенный в уникальных личностях XVIII века, в нашем столетии стал уделом толпы. Мнимое утро магов обернулось в Третьем Рейхе профанации эзотерических принципов из-за абсурдных попыток придать режиму сверхъестественную санкцию. На Западе волна интереса к оккультной проблематике приходится на 60-е годы. В это яркое и волнующее время студенческих бунтов, движения хиппи, сексуальной революции вновь были предприняты литературные экскурсы в сферу чудесного. Заново открыли таких забытых авторов, как Гюисманс, Майринг, Эверс, Перутс. С ними произошло то же, что и с мистиками и теософами начала века. В эпоху оккультного радикализма их идеи стали своеобразным золотым фондом мистически окрашенного художественного сознания. Однако по сравнению с предшественниками, нынешние органавты магических пространств обладают преимуществом в рискованной игре с неведомым. Сегодня, когда распространились всевозможные мистические культы, колдовские ритуалы и магические действия, создается впечатление, что сверхъестественное вплетено в повседневности. Документальная исповедь лондонского вампира куда более фантастична и ужасна, чем иные литературные кошмары. Некоторые детали в «Откровениях убийцы» говорят о его близком знакомстве не только с христианской символикой, но и с продукцией черной фантастики. Чудовищные преступления несут на себе печать тех крайностей, которыми чревата атмосфера поисков сверхъестественной власти. Так жизнь служит хорошим уроком в литературе. Эссе «Эрики Джонг» может шокировать практической направленностью, перечислением атрибутов колдовства, описанием рецептов волшебных мазей и снадобий, но... За всей этой ученостью скрыта тонкая ирония писательницы, для которой не столь важно, могут ли ведьмы летать. Важнее для нее другое — искреннее и вполне серьезное размышление о женском характере. Объяснение сверхъестественных явлений всегда наталкивается на одну и ту же проблему. Сфера непознанного, как ни странно, не сокращается с развитием науки, ибо всякое открытие порождает новые загадки. Давние дискуссии о природе экстрасенсорных явлений позволили объяснить многие феномены, существование которых ранее оспаривалось. В результате традиционные иррациональные верования в глазах большинства людей получили поддержку науки, тогда как в действительности она, очистив границы биоэнергетики, еще ничего не сказала о сущности полтергейста, телекинеза, телепатии и многих других чудес. В новых областях науки трудно отделить вероятное от невероятного, а когда мы имеем дело со столь тонкой материей, как дух, самые безудержные фантазии обретают видимость правдоподобных гипотез. В последние десятилетия произошло объединение познанных и непознанных явлений в некий рационализированный миф, в котором противоречиво соединились экстрасенсорные явления, традиционное колдовство, а современная демонология с предполагаемыми иными мирами, населенными всемогущими инопланетянами, которые постоянно вмешиваются в судьбы человечества. Образовав единый комплекс в массовом сознании, эти представления оказались неуязвимы для научной критики. Силу этого новый миф становится прочной основой художественного вымысла. Урсула Легуин пишет, «Если в 1890-е годы на фэнтези смотрели как на некий литературный курьез, взявшийся невесть откуда, словно грипп после дождя. Если в 20-е годы этот жанр воспринимался все еще как нечто вторичное, если в 80-е годы он деградировал в процессе коммерческой эксплуатации, то складывается и впечатление, что небрежение критиков к жанру вполне справедливо. Вряд ли оправдан пессимизм критиков в оценке развития жанра. По словам Урсула Легуин, наше общество глобальное, многоязычное, чудовищно иррациональное, вероятно, можно описать лишь глобальным, интуитивным языком фэнтези. Одни и те же темы и сюжеты используются высоким и коммерческим искусством. Подчас серьезные писатели заимствуют мотивы из черной литературы. Удачным образцом такого заимствования служит рассказ Хорхе Луиса Борхеса "The Ramo things». Борхес посвятил рассказ памяти говарда Филлипса Лавкрафта, отношение к которому было у него далеко не однозначным. Посвящение одна из излюбленных Борхесом мистификаций, которая не только скрывает, но и обнаруживает истину. Мистификация аргентинского писателя можно уподобить мифическим существам, чье право на жизнь он защищает предисловие «Книги воображаемых существ». Нам непонятно, что такое дракон, как неясно, что есть Вселенная, но в этом образе есть нечто притягательное для нашего воображения. Дракон – это, так сказать, необходимое нам чудовище. Ироническая апология дракона скрывает намек на изначальную загадочность бытия. Между рассказом Борхеса и творчеством Лавкрафта Множество параллелей в построении сюжета, в искусстве нагнетания атмосферы ужаса. Однако у Борхеса тайна чудесного так остается неразгаданной. Есть многое на свете. Это скрытая цитата из Шекспира, вынесенная в заголовок, да и само посвящение указывает на то, что Борхесу близка и понятно осуществленная Лавкрафтом мечта о собственном, независимом от реальности мифе. Борхису, как коллекционеру парадоксов и аномалий, свойственно такое видение мира, в котором странные и чудесные обладают большей художественной значительностью, чем примелькавшиеся повседневности. Именно в силу культурной универсальной восприимчивости Борхес выражает общую тенденцию развития литературы, которая не ограничивается воспроизведением действительности, но мифологизирует ее. Идеологический наркоз под которым находилось наше общество, привел к тому, что многие явления духовной жизни, которые на Западе уже давно существуют, у нас только зарождаются. Начавшийся в конце 80-х годов мистика-оккультный ренессанс еще одно тому свидетельство. Кризис основ мировоззрения у нас особенно глубок. Тотальное господство марксистско-ленинской идеологии ныне продило уникальную историческую ситуацию идейного вакуума. Серен Кьеркегор неслучайно видел в истине отважное предприятие. Именно мужество свободного духа необходимо нам сегодня, когда кризис сознания совпал с экономическим крахом, потрясением самих основ государственности. Сложились идеальные условия для интервенции мистических и оккультных идей появления собственных эзотерических доктрин. Новые направления духовного поиска отнюдь неравноценны и по-разному влияют на... Нравственный климат общества. Время все расставит на свои места, пока ясно одно. Возрождение мистического сознания набирает силу и, видимо, в дальнейшем принесет плоды и на Ниве отечественной литературы. Однако не будем увлекаться национальной или, точнее, региональной спецификой оккультно-эзотерических исканий. Многие корни возрождения мифа у нас те же, что и везде. Глава вторая. Волшебная фантастика, как миф. Использование мифа, проведение постоянной параллели между современностью и древностью, не больше, не меньше, чем способ контролировать, упорядочивать, придавать форму и значение тому громадному зрелищу щиты и разброда, которое представляет собой современная история. Элиот. Об Улисе, Джойса. Природа фантастического в литературе, словно протей, ускользает, от попыток ее истолкования, если за неисчерпаемым многообразием текучих и постоянно сменяющих друг друга образов не увидеть скрытого единства структурных принципов, имеющих уже нелитературную природу. Эти принципы являются новейшим воплощением вечных начал мифа. Ныне литературный миф существует в чуждой ему атмосфере предельно рационализированного общества. Вследствие этого занимаемая им культурное пространство крайне ограничено по сравнению с архаичным обществом, в сознании которого он доминировал. Впрочем, сознание никогда не было однородным. Уже в доисторическую эпоху миф не был единственным способом объяснения мира. Именно благодаря изначально гетерогенному характеру нашего мышления миф не только существует с разумом, но и вечно противится ему. Юрий Лотман, Успенский, «Миф, имя» Культура. Тарту 1973, страница 293. Поэтому современное мифотворчество основано не столько на непрерывности культурной традиции, сколько на присущей сознанию склонности описывать мир, не прибегая к абстрактным схемам научного разума. Возрождение мифа обусловлено причинами, скрытыми в самих основах бытия современного человека. Как и прежде, он остается действенным способом преодоления противоречий. Согласно крупнейшему французскому философу-структуралисту Леви Строссу, путем многочисленных опосредований бинарные оппозиции черного и белого, левого и правого, верха и низа теряют первоначальную остроту, обретая в мифе вожделенное единство. Сколь привлекательно такое видение мира для современного человека, изнемогающего под бременем неразрешимых конфликтов. Литературный миф смягчает трагические противоречия личного бытия, придавая им извечную всеобщую форму. Человек легко отождествляет себя с персонажами вымышленных пространств. Они становятся его двойниками и проживают за него самые страшные, мучительные и роковые страницы судьбы. Распад устойчивых связей, разрушение традиционных ценностей рождает жажду возврата к идеалам золотого века. Человек охватывает стремление к ритуализации меняющихся форм жизни. Литература, оживляя таинственное, чудесное, архаичное, создает ощущение причастности к духовной традиции, мистической связи с прошлым, служит некой ступенью на пути к сакрализации действительности. Западная традиция утверждает тождество человека и мира. Движение, направленное вовне к познанию универсума, вместе с тем, оказывается путем самопознания, движения вовнутрь. Точно так же скрытый смысл – мифологизации социальных связей, раскроется лишь тому, кто рискнет спуститься в глубины человеческой психики. Исходя из той же идеи, Юнг писал, «Миф человека складывается из рождения, взросления, любви, брака, смерти, случая, победы, катастрофы, из тех моментов, которые нам кажется, что настоящая реальная жизнь только началась». Однако это скорее интеллектуальная возможность, чем адекватное столкование бытия нашего современника. Но это может послужить ключом к пониманию литературного повествования и свидетельствовать о безграничных возможностях мифотворчества в современном искусстве. Литература, независимо от содержания, служит способом приобщения к мифам. Эляда считает, что с ее помощью становится возможен переход от обычного линейного времени к мифологическому. Человек покидает область конечного и приходящего и вступает в царство вечности. Литература создает воображаемый мир, свободный от требований действительности. Так замыкается еще один цикл вечного возвращения мифа к человеку и человека к самому себе. Зададимся вопросом, что представляет собой литературный миф. Связь между словом и мифом изначально и неразрывна. Как тонко подметил Поль Балеринь, мифом именуется все то, что существует и пребывает не иначе, как будучи функцией слова. Нет столь темного высказывания, нет столь причудливых толков, нет столь бессвязного лепета, которым мы не могли бы придать какого-то смысла. Всегда имеется некая догадка, которая вносит смысл в самые диковинные речи. Поль Варери. Об искусстве. Москва. 1976. Страница 358. Свободным размышлением поэта созвучно рассуждение известного структуралиста Ролана Барта. Поскольку миф – это слово, то им может стать все, что достойно рассказа. Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва. 1989. Страница 72. Миф неисчерпаем. Как особое мироощущение он служит глубинной основой литературного творчества, которое, в свою очередь, выступает одной из его возможных Манифестаций. Поскольку никакого мифического жанра не существует, миф органично входит в творческий процесс и часто рассматривается как одно из средств поэтики. Однако его влияние на литературу XX века не исчерпывается формальными приемами. И тому свидетельство рассвет мифологического романа, дань которому Одри Томас Манн, Кавка, Джойс, Гарсия Маркес, а объединяет их столь Разноплановые произведения ⁇ миф, создающий архитектонику повествования. Он выполняет важнейшую роль, являясь языком объяснения современности. Организуя художественное произведение, он выступает формой особого рода, вне связи с которой содержание лишается внутреннего богатства, утратив связующее начало авторского мифа.